Глава 1 США. Арлингтон. Где-то в коридорах здания Министерства обороны. Лестрейд прошел ровно год с того момента, как вам было поручено создать команду для разработки инновационного вида вооружения. Что вы можете сказать мне по этому поводу? Мне кажется, что год — это достаточное время для проекта стоимостью не в 1 миллиард долларов. Министр обороны США тяжелым взглядом посмотрел на начальника управления перспективных исследовательских проектов. Тот ничуть не смутился под его взглядом, и хотя и стоял перед начальником, как положено, на вытяжку, был спокоен и уверен в себе. В руках он держал папку, а это говорило о том, что он готовился к встрече и пришел к шефу не с пустыми руками. «Сэр, я принес вам все отчеты, которые собрал в связи с работой по проекту «Хамелеон». В принципе, основная работа над ним завершена, осталось лишь испытать наше изобретение на полигоне. Отлично. Это какой-то новый вид оружия? Выпуклые темные глаза министра внимательно смотрели на заместителя. Нет. Мы решили пока что воспользоваться старой разработкой. Старой, но самой лучшей, которая есть у нас на данный момент на вооружении. Я имею в виду лучшей среди всей бронетехники. Министр встал. Указал на стул возле своего стола и сказал. «Проходите, Левстрайт, садитесь. Мне бы хотелось выслушать подробное отчёто, проделанное вашей группой работе». Генерал прошёл к указанному месту и, положив папку на стол, раскрыл её, вынул какие-то чертежи и документы, аккуратно разложил их на столе и подробно начал излагать суть выполненной работы. Министр слушал, не перебивая. Отчет Лестрейда был настолько полным и подробным, что вопросов у министра не возникало. Когда начальник управления перспективных проектов закончил доклад, министр обороны некоторое время молчал, что-то обдумывая, а потом спросил. «Вы планируете лично присутствовать при испытаниях?» «Да, сэр. Я вылетаю в Сидней завтра. Испытание назначено на 4 часа пополудня. Что ж...» Тогда я жду от вас отчёта сразу же после испытаний. Вышлите мне его на мою личную почту. Хорошо, сэр. Будут ещё какие-то указания. Министр помолчал, потом покачал головой и ответил. Можете идти, Ластрайт. Right. Папку оставьте мне. Я ещё раз просмотрю все отчёты. Генерал собрал в папку разложенные на столе документы и, чуть сдвинув её в сторону министра, развернулся и направился к двери. «Вы уверены, что программа разработана в строжайшей секретности и утечка информации исключена?» Остановил его голос министра. «Мне бы не хотелось думать, что китайские или русские хакеры могут запросто взломать какой-нибудь из ваших суперзасекреченных сайтов и получить доступ к программе». «Это исключено». Лэстрайт повернулся к министру. «Программа разрабатывалась не в нейросети». Специально под нее был разработан мини-компьютер, который связан с индивидуальным модулем, адаптером. Все данные в программу загружались не из нейросети, а отдельно включали в себя уже обработанные данные. Искусственный интеллект же будет принимать решения уже на их основе, на основе тех данных, которые в него ввели. К тому же управление программы чисто голосовое... «Не объясняйте», — прервал Лестрейда-министр. «Мне вполне хватит того, что вы разбираетесь в этом». «Для того я вас и назначил на место начальника дарпом Идите и не забудьте выслать отчет об испытаниях». Лайстрейд вышел из кабинета задумчивым и в мрачном настроении. Он и сам не мог понять своего смутного внутреннего беспокойства. Казалось бы, встреча с начальником прошла хорошо. Министр был удовлетворен результатами работы над новым проектом. Но что-то все же не давало Лайстрейду покоя. Что-то, но только не непредстоящее испытание на полигоне. В них он был уверен. Все говорило о том, что пройдут они без каких бы то ни было проблем. Команда под руководством Хендерсона поработала отлично. Вряд ли сотрудники его управления справились бы с этой задачей лучше, этих собранных из разных компаний специалистов по ИИ. Конечно, были во время работы над проектом и определенные трудности. Запертые на долгое время, можно сказать, в четырех стенах, четверо мужчин не всегда ладили между собой. Им, конечно же, разрешалось иногда выходить за пределы зоны, в которой располагалась лаборатория, но только под присмотром. Самих сотрудников охраны они не видели, настолько профессионально проводилась слежка. Но знать о том, что за ними постоянно наблюдают, знали. А это напрягало и заставляло их нервничать. Мало того, что по всей территории были натыканы камеры и жучки для подглядывания и прослушивания, так еще и в городе за ними постоянно следила не одна пара глаз. Все это особым образом влияло на неподготовленных к такой жизни мужчин, нервы сдавали даже у обычно спокойного Хендерсона. Когда Лестрейт подбирал кандидатуры для работы над проектом, то, естественно, он консультировался со специалистами-психологами. Именно они помогали ему определить степень совместимости темпераментов и характеров тех, кому предстояло работать бок о бок над проектом не один день. Но всё предусмотреть так и не получилось даже у маститых спецов. Закрытое пространство и постоянное ощущение, что за тобой наблюдают, сильно подорвало нервную систему молодого Жака Фуре. Он оказался не готов к такому испытанию. К тому же девушка, с которой он до этого встречался, ушла к другому. И никакие, даже самые большие деньги, не смогли утешить парня. Пришлось вывести его из проекта и временно а это понятие растяжимое, закрыть в одну из специализированных частных лечебниц. Не столько для того, чтобы привести его нервы в норму, сколько для того, чтобы не допустить утечки информации. Обо всех этих проблемах, как Лострейт считал, малозначимых проблемах, министру, естественно, не было доложено. Ни к чему начальству знать то, с чем можно справиться, и без его ведома. Ведь, в конце концов, несмотря на некоторые разногласия Райта и Хендерсона, Работа команды наладилась и сдвинулась с мертвой точки. Проект постепенно увлек программистов, и они с энтузиазмом втянулись в его разработку. Правда, отсутствие Фуре все же сказалось на сроках окончания проекта. Первоначально планировалось, что программу для ИИ закончат составлять за полгода, но оставшимся специалистам пришлось повозиться дольше, и в итоге работа затянулась еще на три месяца. Сроки сдачи проекта сместились, но зато уверенность в том, что все было сделано без серьезных ошибок, возросла. Перед создателями нового вида оружия стояла непростая задача, и они с ней справились. Хендерсон создал программу искусственного интеллекта. Трок собрал и обработал необходимые данные, и они вместе с Хендерсоном ввели их в программу ИИ. Райт спроектировал защиту от взлома самой программы электронного кода, открывающего доступ к персональному компьютеру, по которому проводилось управление оружием. Все вместе они связали новую программу с электронным устройством танка абрамс m 1 a 2 что позволяло управлять этой боевой махиной не просто на расстоянии, а практически без особого постоянного контроля над ней. Напичканный необходимыми данными танк, находясь на поле боя, должен был сам принимать решения, просчитывая опасные для себя ситуации и, соответственно, либо избегать их, либо устранять. По сути, это был уже не просто танк, а машина-робот, боеспособность которой зависела не от команд, данных ей человеком, а большей частью от решений, которые она будет принимать самостоятельно. Все эти месяцы Лестрайт был рядом с разработчиками и постоянно, как принято говорить, держал руку на пульсе проекта. Конечно, у него были и другие дела, помимо «Хамелеона», ведь он руководил целым управлением в Министерстве обороны. Но каждые две недели он обязательно летал в Сидней, а потом долго добирался до места, где поселили разработчиков проекта. Он много говорил с ними, обсуждал и саму идею создания оружия на базе ИИ, и подробности, связанные с разработкой самой программы. Ведь этот проект, эта идея была его личным детищем. Именно он придумал и уговорил министра выделить средства на создание ИИ-оружия. Многие, как, например, создатели научно-исследовательской организации OpenAI, были против применения искусственного интеллекта в военных целях. Они опасались, что ИИ, выйдя из-под контроля, станет уничтожать не только врагов, но и самих создателей. «Чушь!» — пробормотал Лестрейд, неторопливо шагая по коридору. Они просто начитались и насмотрелись дешевой фантастики. Машина, даже самая разумная, будет выполнять только то, что в нее вложат. Она никогда не сможет думать как человек. А даже если и сможет, то у нее нет и никогда не будет амбиций, а значит и желание завоевать мир и поработить человечество. Амбиции, жажда власти — привилегия человека, но никак не бездушной машины. А для чего же еще уничтожать другие народы и расы, если только не для того, чтобы властвовать? Неожиданно его размышления были прерваны телефонным звонком. Генерал остановился и торопливо достал телефон. Звонок был из Австралии, но номер телефона был незнакомым, и это от чего то насторожило Лестрейда. К нему вернулось уже начавшее было затухать чувство беспокойства. «Слушаю», — он приложил телефон к уху. «Брайан, это Веллингтон», раздался в телефоне голос помощника Лестрейда, который непосредственно следил за работой над проектом и всем, что хотя бы косвенно касалось хамелеона. «Не знаю, как тебе даже сказать...» «Говори как есть», — резко прервал его генерал. «Пропал Фуре». «Что значит пропал?» — рявкнул Лестрейд. Вчера вечером он был у себя в палате и, как утверждает доктор, даже принял лекарство, которое ему принесла медсестра. А утром его в палате не оказалось. Постель смята, но видимых следов похищения или борьбы не обнаружено. Руководство лечебницы сразу же связалось со мной и с полицией. Какого чёрта надо было приплетать сюда полицию? Когда я задал тот же вопрос главному врачу больницы, он заявил мне, что руководство лечебницы действовало по инструкции. В голосе Веллингтона чувствовалась усмешка. «Необходимо сделать так, чтобы полиция не вмешивалась в наши дела». Привлеките их для поиска Жака, но не более того. Как только они его найдут, пусть сразу же сообщают лично тебе. Что ты сам предпринял для того, чтобы найти парня? Я поднял на ноги всех своих людей. И они ведут поиски во всех направлениях. Все дороги выезда из города перекрыты. В аэропорту и порту дежурят полицейские и военные. Не думаю, что он сможет уйти далеко. В его-то состоянии. Откуда ты можешь знать о его состоянии? «Недовольно проборчал Лестрейт. У парня высокий IQ, и он, если захочет, легко обведет всех вокруг пальца. Ты можешь гарантировать, что он принимал все эти таблетки, а не смывал их в унитаз?» камер в палате показывают. Начал было говорить Виллингтон, но генерал прервал его. «Вот и просмотри сам внимательно эти записи». «Ведь ты еще этого не сделал?» «Нет». Но полицейский утверждает, что парень ушел из палаты из лечебницы один. И вышел он через двери и через главные ворота. Интересно. Почему его никто не остановил? Где была охрана в это время? Поговори с медсестрой, которая последняя заходила к нему в палату. Выясни все подробности вчерашнего вечера. Не надейся ни на каких полицейских. Хорошо, Брайан. «Интересно, кто мог узнать, что Фуре имеет отношение к секретному проекту?» Задал Лестрайт неожиданный для своего помощника вопрос. «С чего ты взял, что кто-то об этом мог узнать?» Недоуменно поинтересовался Веллингтон. Наверняка у парня что-то щелкнуло в голове, и он решил просто сбежать из больницы. Его лечащий доктор утверждает, что моторика и восприятие действительности Фуре были заторможены. Он был замкнут, молчалив и не общался ни с кем, ни с другими пациентами, ни с персоналом. За ним постоянно наблюдали. «Веллингтон, я ведь не сказал, что это фуре разболтал кому-то о своей причастности к проекту», — раздраженно заметил Лестрейд. «Ты там от жары совсем стал плохо соображать? Информация вполне могла просочиться извне. Не думаешь ли ты, что русские или китайцы не имеют ушей даже в такой закрытой организации, как Министерство обороны Америки?» Генерал помолчал, обдумывая ситуацию, а потом сказал, «Ищите и найдите мне его до завтрашнего моего прилета в Сидней, и молите Бога, чтобы этот мальчишка сбежал сам, без помощи какого-нибудь резидента иностранной разведки. Хочу тебе сообщить, Веллингтон, если ты не в курсе, что Германия, Франция и Великобритания, хотя и считаются нашими союзниками по НАТО, но все они себе на уме» и были бы не прочь воспользоваться нашими инновациями в сфере вооружения. Всё, жду тебя с отчётом в аэропорту. Мой самолёт прибывает в Сидней в 12.40 по австралийскому времени». Лэстрайт закончил разговор, испытывая большое волнение, и поморщился от головной боли, которая внезапно накатила на него. Голова раскалывалась так, что сосредоточиться и поразмыслить над создавшейся ситуацией у него не оставалось никаких сил. Добравшись до своего кабинета, он вызвал помощницу и попросил ее ни с кем его не соединять и достать для него обезболивающее лекарство. И только приняв пару таблеток викадина он успокоился и попытался сосредоточиться на работе. «Возможно, что я просто нагнетаю атмосферу, а на самом деле ничего страшного в том, что Фуре куда-то исчез, нет». Виллингтон вполне может быть прав, и у парня и впрямь просто что-то щелкнуло в голове, он решил вернуться во Францию. А может, захотел просто прогуляться по городу? Чушь какая-то. Прогуляться по Сидною в больничной пижаме? Да и куда бы он мог далеко уехать без документов и без денег? «Нет, тут что-то другое», — размышлял Лестрейд. В дверь кабинета тихо постучали. «Кто еще там?» — недовольно спросил генерал. В двери просунула свой остренький носик его помощница. «Вам срочный звонок из Сиднея», — нерешительно объявила она. «Соединить?» «Да, соедини», — вздохнул Лестройд. Головная боль проходила, работоспособность постепенно возвращалась генералу. Звонил Веллингтон. «Его нашли в районе Стратфилда», — без предисловий заявил он. «А если точнее, то на путях железнодорожной станции Стратфилда. Он жив?» «Да, но совершенно не помнит, как туда попал. Его обнаружили работники станции, когда он брел по рельсам, и отвели в полицию при вокзале. Те связались с Сиднейской полицией, начальник который в свою очередь, сразу же позвонил мне. Вы забрали его? Нет, мы только еще добираемся до пригорода. Просто я решил сразу же сообщить новость вам». «Хорошо. Пока что не отправляйте его в больницу». «И вообще не стоит ему пока что задавать никаких вопросов. Поселите под присмотром наших людей в каком-нибудь домике за городом. Скажем, одной из наших резиденций. Я завтра сам с ним поговорю». «Хорошо, я понял». «Ещё какие-то новости есть?» Лестрейд почесал переносицу. Этот жест означал у него, что он наконец-то успокоился, приняв какое-то решение. «Пока нет», — ответил Веллингтон. «Поговорить с медицинской сестрой мне не удалось. Она сейчас не на смене». Но мы узнали ее адрес, заберу Фуре и сразу же поеду к ней. Хорошо, тогда прощаемся до завтра, мне больше не звони». Лестрейд положил трубку и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Что ж, пока что одной проблемой стало меньше. Фуре нашелся, и он жив, хотя ничего и не помнит о часах, проведенных вне стен лечебницы. А это настораживает. Когда у человека с интеллектом гений с памяти неожиданно выпадает большой в 10 часов кусок времени, это всегда говорит о чем-то плохом. Фуре лечили от нервного срыва, а не от серьезного психического заболевания. Все лекарства, которые выписывались ему доктором, были строго оговорены и зафиксированы в карточке показаний к лечению. Фуре — ценный кадр для военных, и то, что он не смог участвовать в проекте «Хамелеон», Не значит, что его нельзя было использовать для других целей и задач. Что, собственно, Лестрейд и собирался сделать после окончания проекта. Планировалось привлечь Жака для работы в Организации оборонной науки и техники Австралии, которая тесно сотрудничала с Министерством обороны США и с его Лестрейда, управлением в частности. «Надо будет обязательно провести экспертизу крови фурем размышлял генерал. Наверняка его чем-то напичкали, раз у него отшибла память. Мне кажется, во всей этой истории хотя и временным, но все-таки исчезновением француза все не так просто, как кажется на первый взгляд.